Точно так же на том же месте. Строгановы считались гостями, купцами первого разряда. Но уже в 1610 году они придумали себе особое звание – именитые люди. Именитые, потому что с родительским именем, то есть чтобы к ним обращались по имени-отчеству. За отчество они заплатили правителю Василию Шуйскому 200 тысяч рублей, Столько тогда стоили Смоленск или Суздаль. Эти расходы не с песени, блажь. Отчество конвертировалось в Отечество. Такова была гражданственность в понимании той эпохи. Строгановы всегда держали царя под локоток, их карман всегда был открыт для державной десницы. Потом, когда европейская культура отшлифует манеры, Строгановы пояснят все это своим дворянским девизом. Отечеству богатства себе имя. Строгановы не скупились для государства, а государство не скупилось для Строгановых. Основателю рода, Аники, благоволил сам Иван Грозный. С регулярностью принтера царская канцелярия выписывала сыновьям и внукам Аники жалованные грамоты, наделяя ее новыми землями. Владения Строгановых по площади равнялись Европейским королевствам. Причина такой милости государя проста – дешевле подарить эти земли, чем осваивать их за казенный счет. Прородиной Строгановых был Новгород, а родины город Сольвычегодск. Ника с тремя сыновьями пришел на Каму в 1558 году. Но в пригорьях Урала... Строгановы собирались жить всегда, а не вахтовым методом. Поэтому строили они не только соляные варницы, но и крепости. Сибирское ханство не пожелало терпеть конкурента, и отряды сибирцев сквозь уральские перевалы потекли в набеги. В стены строгановских городков долбились татарские штурмы. А грозный для защиты восточных земель своего царства тратил не золото, а чернила. Строгановы получили право вести самостоятельную политику и ставить таможни, изготовлять порох и владеть войском. Так родилась Строгановская держава в державе, частное государство с частной армией. Высоко на реке Чусовой, на пути в Сибирь, в 1574 году Строгановы поставили маленькую сторожевую крепость Острожек-Каменку. Через 410 лет Свердловская киностудия будет присматривать площадку, чтобы соорудить исторические декорации, и наткнется на деревню Каменку. Для крепости сложно отыскать место более красивое и правильное, чем у Каменки на Чусовой. И бревенчатый острожек опять увенчает вершину горы, как во времена Строгановых. Это странное свойство Урала похоже вмонтировано в ландшафт. Теряя в памяти, Урал восстанавливает свои образы и смыслы, исходя из свойств ландшафта. Ландшафт – генокод Урала, который на Урале что угодно все равно отформатирует так, как здесь и должно быть.